Глава 16. Дорога. В руках Стендиша оказалась катана Духа. Он вытащил клинок из ножен, позволяя рассмотреть извилистую линию на лезвии. Оружие я узнала сразу. Единственное, чего мне хотелось, — вырвать катану из рук святого. Но пришлось потупиться, изобразить смущение и замешательство. Это было очень сложно, потому что внутри меня клокотала ярость. Реймон Святой. Убийца. Чен молча подошел, лизнул мои пальцы и ткнулся лбом в ладонь. Я рассеянно почесала его за ухом и спросила дрогнувшим голосом. «Вы будете учить меня пользоваться этим мечом?» стендиш усмехнулся. «А ты хотела его на стенку повесить? Зачем тогда с собой взяла?» «Нет, я с ней даже тренировалась. Надеюсь, они сочтут, что мой голос дрожит от страха, а не от злости. Еще бы слезу пустить, но с этим у меня не ладится». Шонард подал голос. «Оставьте ее!» Пришлось торопливо выдавить. «Нет-нет, я хочу научиться им владеть!» «Спокойно, Мия. Тебе нельзя показывать, что ты умеешь сражаться. Тебе нельзя показывать, что ты злишься». Голос Тиена был голосом разума, и это немного отрезвило меня. Я нашла в себе силы мило улыбнуться Шону и подвесить катану к поясу. Затем отошла в сторону вслед за охотником. Стэнди щелкнул пальцами, и несколько ярких магических светлячков осветили поляну. Он поднял клинок. Я скопировала его стойку, и охотник заинтересованно хмыкнул. А затем святой коротко произнес активационное слово, и клинок окутался белым светом. Я не тренировалась со светлой магией, поэтому изображать ничего не стало. Удивленно похлопала ресницами, как будто вижу это в первый раз, и заблокировала первую атаку. Сложнее всего было поддаваться и делать ошибки. Тело Шияса не было таким тренированным, как мое, и катану не наполняла магия. Поэтому у Стэндиша было преимущество. Впрочем, пользовался он им, на мой взгляд, весьма бездарно. Было видно, что оружие не предназначено для светлой магии. А нужно было грабить тейджу, а не Мисуто. Не этого Мисуто. И все же сражался он неплохо. Но я отметила для себя несколько его слабых мест. Пользоваться не стало. «Время придет». Спустя пару минут довольно бестолковой схватки я позволила приставить острие катаны к моему горлу и растерянно опустила свой клинок. Охотник довольно убрал оружие в ножны и сказал, «Что ж, ты не безнадежна. Попытаюсь натаскать тебя за пару недель, которые нам суждено провести вместе. Хоть какое-то развлечение в этой глуши». «Развлечение? А почему бы и нет?» Я вложила катану в ножны отточенным жестом и спросила, «А что будет, если через две недели я вас побью?» «На вот этих ребенских мечах?» И выдала тщательно отрепетированный перед зеркалом наивный взгляд. Стэндиш рассмеялся и снисходительно посмотрел на меня. «Ты? Меня? Хочешь пари? На что?» Кажется, клюнул. Я кивнула и указала пальцем на его катану. «Если я выиграю вас до того, как мы вернемся в Лукаш, обменяемся катанами. Ваша мне больше нравится». Потому что это катана духа, а не простая железка, глупая девочка, покачал головой Стендиш. Да ты хоть знаешь, кому она принадлежала? Я равнодушно пожала плечами и отвела взгляд. Разумеется, знаю. Это клинок Соджими Суто, моего учителя, и продолжила настаивать. Ну так что, вы согласны? Стэндиш бросил на меня презрительный взгляд и саркастично сказал: Если случится чудо! и через две недели ты сможешь победить меня, то так и быть, поменяемся катанами». «Поклянитесь кровью и магией», — потребовала я. «Еще чего», — фыркнул охотник. «У тебя свидетели есть. Если не исполню свои обещания, жалуйся герцогу Бейтону. Его остроуха пассия тебя поддержит». «Значит, все-таки пассия. Первый раз слышу, чтобы эльфийка интересовалась человеком». Возможно, герцог Бейтон просто не утруждает себя развенчанием слухов. Я медленно отошла в сторону, отложила клинок и присела на одеяло к Шонарту. Тот погладил меня по плечу и сказал «Ты здорово сражалась». Его забота трогала. Я положила голову на плечо юноши и устремила взгляд в костер. Через год наши пути разойдутся, и я старалась не привязываться к мальчишкам, но иногда не могла удержаться и пользовалась положением любимой сестры. Винсент сел с другой стороны от меня. Ястер кинжалом вырезал что-то из куска дерева. Отдыху не суждено было продлиться долго. Святой окинул нас мрачным взглядом и напомнил. «Две недели пропусков по учебе. Надеюсь, вы взяли учебники?» Заворчав, юноши потянулись к сумкам. В целях экономии места в рюкзаках мы взяли только один комплект учебников на всех. Пока Ястер и Винсент читали государственность, Мы с Шоном конспектировали высшую теорию боевой магии. Святой развалился на своем одеяле, жевал травинку и смотрел в небо. Тьен растворился в темноте. Изредка в кустах вокруг поляны я замечала свечение зеленых глаз демона. «Охраняю вас», — ответил пес на мой невысказанный вопрос. «Выставлять караульных на ночь не стали. Бдеть до утра предстояло Тьену. Больше всего я боялась, что снова проснусь в крови. Хранить секреты в походе сложнее» я постоянно была на виду невозможность остаться одной угнетала даже за один день ожидаемо что после такого вечера я долго не могла уснуть лежала и вспоминала все что было войну десятилетней давности уроки месуто соджи гибель своей семьи кажется я все таки задремала но проснулась еще ночью святого не было у костра и я потихоньку выползла из под одеяла и пошла в сторону ручья по пути прихватила из сумки акарину и сунула за пояс кинжал. Затем я спустилась немного вниз по течению, села на камень и начала разглядывать подарок тиена. Видела в темноте я намного лучше людей. Играть на окорине пробовала всего пару раз, но уже поняла, что инструмент не достался хороший. Тьен сделал лучший выбор. Осталось подготовить ее для дела. Я положила акарину на колени, закрыла глаза и постаралась выровнять дыхание. Несколько минут слушала звуки ночного леса, и старалась освободить голову от мыслей, стать частью окружающего мира. А еще я очень надеялась, что если я буду спокойной, золотая искра не проснется. Я потянулась к рукояти короткого кинжала, приоткрыла глаза и осторожно разрезала подушечку пальца. Мир окрасился зеленью, и одновременно в груди начал разгораться пожар. Я торопливо прикоснулась к Акарине и начертила на гладком боку кровью мой символ духа, знак, который получает каждый ходу в момент первого соприкосновения с иным миром. Затем прошептала пару слов на Ребенском и постаралась снова выровнять дыхание. Жжение в груди не утихало, но и не становилось невыносимым. Я старалась дышать медленно, чтобы скорее войти в некроманский транс. Осторожно направила свою магию внутрь окарины и едва не задохнулась от боли. «Как с этой золотой искрой живут сами эльфы!» «Духи предков, почему так больно?» «С большим трудом я завершила ритуал». Рядом послышался шорох, а затем в голове раздался голос Тьена. «Спокойно. Сейчас станет легче». Холодный язык коснулся моего пальца, залечивая рану. Через минуту я уже могла нормально дышать и осторожно посмотрела на Акарину. Внешне она никак не изменилась. Но теперь я чувствовала инструмент. Некроманты любят отмечать свои инструменты кровью, создавая особенную связь. Это неповторимое чувство своего было прекрасно. Только теперь я поняла, как же мне его не хватало. Тьен обнюхала Карину и спросил. «Ты подчинила ее себе?» «Нет», — прошептала я. «Это только подготовка к ритуалу. И на это меня едва хватило. Мешает золотая искра. Думай, я пойму тебя. Святой неподалеку. Нужно вернуться, пока он не пошел тебя искать». Я молча кивнула и поднялась на ноги, чтобы вернуться к костру. Повернулась спиной к ручью и замерла, поудобнее перехватывая кинжал. В ближайших кустах светилась пара крупных золотистых глаз. Зверь вышел из кустов. Огромный, как медведь, пушистый и массивный пес, покрытый золотистой шерстью, скалил клыки и глухо рычал. Тьен ответил ему тем же. Вздыбил короткую шерсть на загривке и ощерился. Внезапно из кустов вышел стендиш с обнаженным клинком. К моему удивлению, вместо того, чтобы атаковать огромного зверя, он рявкнул. «Заткнитесь оба!» «Докладывай!» Золотистый пес тут же перестал скалиться, плюхнулся на траву и начал вылизываться, будто кот. Тьен уселся у моих ног и ткнулся холодным носом мне в ладонь. Над поляной начал распространяться приторно-сладкий цветочный аромат. Я рассеянно принялась чесать чёрное висячее ухо, не понимая, что происходит. Золотистый пес наконец, соизволил выпрямиться и пролаял. «Поймали. Всех доставят в замок. Продолжайте путь». И гигант растворился в ночи. «Что это было?» — заинтересованно спросила я. Стэнтиш вложил меч в ножны и ответил. «Магия рода Бейтон. Золотой посланник. Он не совсем материальный и не способен причинить тебе вред. Герцог Бейтон прислал его к вам?» «Чтобы мы знали, что его задумка удалась?» «Верно. Что ты здесь делаешь, Шияса? В его голосе не было и намека на угрозу, но от всей его фигуры повеяло опасностью. «Гуляю», — сообщила я. Аккуратно вложила кинжал в ножны на поясе, достала из-за пазухи Акарину и сунула ему под нос. «Ваш подарок выгуливаю». Святой немного обескураженно посмотрел на черный гладкий инструмент в моей руке и сердито фыркнул. Затем его глаза сузились, и он сделал шаг по направлению ко мне, будто плавно перетек поближе. Я не удержалась и отступила назад. Прижала к груди Акарину и задала вопрос. «Вы чего?» «И как тебе эта ночь?» настороженно спросил охотник. «Холодно и страшно», сообщила я. «Хорошо, что со мной пошел тен В голосе Стэндиша послышался сарказм. «То есть махать катаной на поле и бросаться на боевое заклинание Иллирима тебе страшно не было?» «А ночью гулять страшно?» «Интересно, кто донес ему про наши подвиги?» «Зайтен?» «Ну, вы же наш учитель», — невинно ответила я. «Вас можно не бояться». «А Иллирим — идиот». «Я не ваш учитель», — вскипел святой. «Завтра рано вставать. Отправляйся в постель, глупое создание». Я обиженно надула губы и пошла прочь в сопровождении Тьена. Как только мы скрылись за деревьями, на моем лице расцвела довольно улыбка. Все-таки есть польза от того, что Шиясу тут считают дурочкой. К моему удивлению, Тьен на этот раз не ушел. Пес развалился у меня под боком и широко зевнул. В ответ на мой невысказанный вопрос он пояснил. «Буду рядом, пока не уснешь. Кто знает, куда тебя еще понесет и от чего тебя придется защищать на этот раз». Я усмехнулась и закрыла глаза. Главное, я успела сделать — поставить свой знак на Акарину. Теперь она не потеряется. Я чувствовала ее даже сейчас. А еще, если я выиграю катану учителя Суджи, то смогу призвать из иного мира сильного духа. Тогда я получу преимущество. Но для этого нужно выиграть так, чтобы святой ничего не заподозрил. Стентиш говорил правду. Он поднял нас на рассвете. Я ожидала продолжения бешеной скачки, но, похоже, спешить уже было некуда. После того, как мы вернулись от ручья, охотник приказал. «Тренировка! стройтесь. Мы послушно встали в шеренгу перед ним. Стендиш неодобрительно взглянул на меня и сказал. до чего я докатился!» «Учу девчонку!» «Повторяйте за мной, пустоголовые!» «Ваша сегодняшняя тема — усложненные заклинание воздуха третьего ранга». Святой церемониться с нами не собирался. Первым нам предстояло изучать трехслойный воздушный щит. Плетение создавалось из сложного положения ладоней и требовало очень точных жестов. Я вся взмокла, прежде чем смогла хоть как-то повторить его. Первым, как обычно, справился Винсент. Ястер ковырялся почти так же долго, как и я. Водная и воздушная магия давались ему хуже. Я уже успела заметить, что больше всего он уважает магию огня. А еще из нашей четверки у него лучше всего выходили лечебные заклинания, и господин Тае всегда хвалил его на своих уроках. Под конец стендиш не выдержал и подошел ко мне вплотную. Встал сзади, взял мои ладони и сам придал им нужное положение. «Вот базовая стойка воздуха», — недовольно пояснил он. «Пальцы левой руки будто тянутся вверх. Из этого положения ты начнешь плести заклинания, а вторая рука — лодочка». Согни пальцы, чтобы создать емкость для магии. Поняла? Я неуверенно кивнула, старательно запоминая свои ощущения. Охотник отошел от меня и махнул рукой. Пробуй! И о, чудо! У меня получилось лучше! Он удовлетворенно кивнул и подошел к ястеру. После часа мучений мы отправились завтракать. Все-таки светлая магия ужасно нудная вещь. Надо знать кучу плетений, стоек, положений рук. Ли дело некромантия, которая струится в крови и сама принимает нужную форму. Пока мы завтракали, я думала про пузырек с лекарством, который дал мне Бейтон, и эльфийскую магию. Оба раза золотая искра пробуждалась сама, повинуясь какому-то из моих чувств. И при этом для того, чтобы она спасала меня, не нужно было ничего плести или произносить. Мысль о том, что я буду активно пользоваться магией эльфов, которые попортили столько крови моему народу, вызывала отвращение. Но, возможно, так я смогу обрести большую силу». С этими мыслями я села в седло, и мы двинулись дальше. Сегодня стендиш уже не подстегивал коней. Отряд продвигался рысью через поля. Перед обедом нас ждала тренировка на мечах на этот раз на местных. Когда настала моя очередь, стендиш выбил клинок из моей руки буквально несколькими ударами и равнодушно удалился. Мне показалось, что даже мальчишкам он не показал всей своей ловкости и скорости. Но я неизменно удостаивалась демонстрации силы. После тренировки и обеда мы снова запрыгнули в седло. Но уехать далеко у нас не вышло. Кусты затрещали, и под ноги коням вывалился окровавленный мужчина. Под острым носом чернели тонкие усики. Бедняга кутался в порванный плащ. В его глазах застыл ужас. Окинув нас ошалелым взглядом, незнакомец упал в обморок. стендиш тут же схватился за меч и приказал юношам. «Тонми!» «Гемхен, осмотрите его, а я, пожалуй, обойду округу». С этими словами он спрыгнул с коня и углубился в лес.